Глава 14 В багажнике Наама все же не поехала. Торвальд сказал, что нет смысла больше прятаться. Раз уж Андрас точно знает, где искать, рано или поздно выследит их. Да и новобрачная, которая вылезает из багажника на парковке, зрелище слишком нетривиальное. Все прошло как-то буднично и скучно. Маленький храм в двух кварталах от дома Равендорфа был пуст. Только одинокий служка дремал в темном углу. Пока Наама оглядывала залитое светом помещение, Торвальд разбудил юношу и велел позвать Жреца. Ты так смотришь, словно впервые в храме. Почти. Наама усмехнулась. Последний раз я была в подобном месте тридцать лет назад. когда отсекали мою тень. Знаешь, я никогда не полагалась на высшие силы. А после того, как меня отдали Андрасу и лишили силы, поняла, что богиня отвернулась от меня. И я решила отвернуться от нее в ответ. В Грейнтерн-Холл была домашняя молельня, но Наама заходила в нее только однажды. А в настоящий храм — Даже такой мелкий и невзрачный, как этот, Андрес бы ее не отпустил. Местный жрец оказался человеком, полноватым, преклонных лет, с окладистой бородой. Пока он на нараспев зачитывал из толстой книги в потертом кожаном переплете, Наама скучала и разглядывала витражи на стрельчатых окнах. Всё происходило так просто и буднично, Без малейшего налета торжественности, без надежд на счастье и радужных мечтаний, которые сопровождают свадьбы. Наверное, так правильно. Они оба не молоды и не питают иллюзий. Им хорошо вместе, но этот брак — вынужденная мера, а не союз трепетных влюбленных. Только почему так горько от этой мысли? Она представила на мгновение... что нет никакого Андреса и нет угрозы, которая вынуждала бы ее спешно выйти за Торвальда. Что она вольна идти куда хочет, жить где хочет, спать с кем хочет. Почему-то на «спать с кем хочет» воображение снова подсунуло Торвальда. Нет, Наама определенно не хотела никого другого. Потрясающий любовник, потрясающий мужчина. Тридцать лет в ее мыслях и теле не было никого, кроме Андроса. Мучитель Наамы, ее хозяин и кошмар, заполнял собой ее жизнь без остатка. И вот Торвальд сумел вытеснить его так легко и незаметно, что сама Наама поняла это только сейчас. Если бы не было Динабироса, если бы над ее жизнью не нависла его вездесущая и страшная тень, Пожелал бы Торвальд жениться на ней? Вряд ли. А захотела бы она выйти за него замуж? Пожалуй, да. Грустно призналась себе демоница. Торвальд заботился, но не душил этой заботой. Оберегал, но не опекал чрезмерно. Помогал, но не контролировал. Рядом с ним у нее словно вырастали крылья. Впрочем... «Почему словно?» «Если найдется кто-то, кто против этого брака, пусть скажет сейчас или замолчит навечно», — проговорил жрец ритуальную формулу в пустующий зал. «Найдётся», — раздался внушающий ужас низкий рычащий голос со стороны двери. Наама обмерла. Чувствуя, как по спине ползут ледяные мурашки. Этот голос — проклятый, Приходящий в мутных ночных кошмарах голос. Шаги за спиной, Громкие, отчетливые в тишине храма. «Она моя вещь, и я ее никому не отдам!» Торвальд повернулся, задвинув аму за спину. Бросил сквозь зубы «Прячься!» и сжал ободряющую руку. Этот жест разрушил мертвенное оцепенение, в котором пребывала демоница. Наама рванула вперед, забежала за алтарь и забилась в тесный угол за колонной. Там находилась маленькая дверка, ведущая в схрон для даров и подношений. По канону зодчества схрон предполагал второй выход. Если она прямо сейчас нырнет туда, то сможет сбежать. Вы бредете, Динабирас. Наама не вещь, она свободная женщина, она выходит за меня по собственной воле, без принуждения. У вас нет никаких прав на нее. Можно сбежать, но тогда Торвальд останется один на один против чудовища из ее кошмаров. Она моя. Казалось, от рева содрогнулись стены и тревожно зазвенели витражи. Она ведь все равно ничем не поможет. За тридцать лет и десятки неудачных покушений Нааме ни разу не удалось причинить Андросу сколь-нибудь существенный вред. Зато он за каждую попытку наказывал ее с невиданной изобретательностью и жестокостью. Наама всхлипнула. и выглянула из-за колонны. Вовремя. Как раз в тот момент, когда Андрос окончательно сбросил плотскую оболочку, обращаясь к своей клыкастой и когтистой сути. Ее оживший кошмар. Живое воплощение слов «страх» и «ненависть». Он нависал над Торвальдом, возвышаясь подобно неодолимому легендарному Исполину. И высокий тренированный мужчина, рядом с рогатым, покрытым чешуёй монстром, вдруг показался слишком слабым и беззащитным. На мгновение. А потом треснула ткань костюма, выпуская на волю огромные светящиеся крылья. И в руке Торвальда вспыхнул меч, сотканный из струй золотого и алого пламени. Вся фигура мужчины разом выросла. Укрупнилась, сравнявшись размерами с демоном. Ноама зачарованно выругалась. Она впервые видела Анхелос в боевой трансформации. Ни капли не похожи на демона, но как красиво. Демон лязгнул клыками и бросился на врага. Меч разрезал воздух, и началась битва. Огненные всполохи и рычания. Кожистые крылья нетопыря и сияющие крылья лебедя. Стремительные, почти неуловимые взглядом движения. Смертельная пляска света и тьмы. И пятна крови. Брызги, щедро кропившие пол и стены храма. Не различить, где чья. Наама стиснула кулаки так, что ногти впились в ладони, но не заметила этого. Ее взгляд, не отрываясь, следил за кружащими под потолком фигурами. В своем сне она, вооруженная всего лишь огненным клинком, победила Динабираса. Как наивна она была! Кто сможет одолеть демона такой силы? Только еще большее чудовище. Рядом скрипнула дверь. Демоница вздрогнула и обернулась. Но это был всего лишь давишний жрец. Суеверно косясь через плечо и непрерывно бормоча молитвы, он вполз в схрон. Последовать за ним? Бежать пока еще не поздно? Пока Торвальд выгадывает для нее минуты. Наама не сдвинулась с места. Разлетелись в дребезги сначала один, потом другой витраж. Слетели на пол дорогие гобелены. с вытканными на них священными гимнами. И снова кровь, так много крови. «Богиня, я никогда тебя ни о чем не просила, но теперь прошу, помоги ему, не дай умереть так глупо, неправильно, не в его войне». Небесам плевать на просьбы смертных. В ответ на её молитву Демон издал торжествующий крик и швырнул противника через всю залу на алтарь. Нама закусила кулак, чтобы не закричать от отчаяния. «Давай, поднимайся, ну же!» Но он не двигался. Крылья за спиной потухли, и меч в руке растаял. Из ранки на виске стекала струйка крови. И правая рука в костюма промок и потемнел. Нет. Демоница не выдержала, все-таки выскочила из укрытия, бросилась к нему, упала на колени, умоляя подняться, встать. Уйди, женщина! зарычал Андрас за ее спиной, а затем сильный толчок отбросил на Аму в сторону. Она ударилась головой. Перед глазами вспыхнули искры. Попыталась встать, цепляясь за алтарь. Не получилось. Демон снизился, завис над недавним противником, часто хлопая крыльями. «Вот так!» — ликующе проревел он. «Она моя!» Блеснул хвост, таящий ядовитое жало, и устремился вниз. чтобы довершить начатое. И тут поверженный Анхилос ожил, выскользнул в последнее мгновение из-под удара. Огненный меч прочертил дугу в воздухе и безжалостно отсек хвост почти у самого основания. Демон рухнул на каменные плиты и от его рева у Наамы заложило уши. Она покачнулась и вцепилась в алтарь, Чтобы не упасть. И смотрела, не отрываясь, как корчится Дина Бирос, как бьется и извивается отсеченный хвост, превратившийся из убийственного оружия в бесполезный обрубок. Как Анхела снова поднимает свой клинок, чтобы пронзить противнику сердце. Она опомнилась в последний момент и бросилась ему на перерез. Торвальд, нет. Анхелос вскинул голову, пугая ее своим истинным обликом. Почему? Говорят, что демоны в боевой трансформе ужасны. Быть может, но и Анхелос способен внушить страх. Сила прошлась по Торвальду, смыв привычные уютные черточки, мелкие неровности, несовершенства. делавшие его знакомым и понятным, родным. Оставила только сверкающий нечеловеческий идеал. Лицо — ледяная маска, безмятежная и бесстрастная. Волосы словно выкованы из серебра. Белое сияние заливает глазницы и клинок в руках. Струи упругого огня — охра и киноварь. Даже голос стал другим, звучным и гулким. Дробился на сотни иных голосов, отзывался в пространстве множественным эхом. «Потому что указом императора дуэли между Анхелос и демонами запрещены», — выпалила она. «А я не хочу всю жизнь возить тебе передачи». «Ах, да», — сияние в глазах погасло. Он опустил взгляд на воющего от боли демона. Но он заслужил смерти за все, что сделал с тобой. Заслужил, согласилась Наама. И даже хуже смерти. Но ты не заслуживаешь каторги из-за такого, как он. Хуже смерти? Торвальд ухмыльнулся, снова превращаясь в ледяного воина света. А эта идея. и, вскинув огненный клинок, отсёк демону сначала одно, а потом второе крыло. А ты умеешь быть жестоким. Они сидели на кухне. Знакомая скатерть в красно-белую клетку, плетёные стулья, привычный вид увитой плющом ограды за окном все это успокаивало, расслабляло после кровавого безумия в храме. Как все-таки хорошо дома. Дома? Да, дома. Этот простой коттедж в пригороде стал для нее домом местом, куда хочется возвращаться. Умею, согласился Торвальд. Но в данном случае жестокость ни при чем. Это твоя безопасность. Дина Биросу придется оставить тебя в покое, если он не хочет. чтобы весь мир узнал про его увечье. Наама изумленно ахнула, мгновенно оценив всю красоту и изящность замысла. Демоны безжалостны к слабым. Без Бескрылого, неважно получил он увечье в качестве наказания за преступление или стал жертвой несчастного случая, ждет презрение со стороны равных. Бескрылый — не соперник крылатому. Он почти гарантированно проиграет в любой дуэли. Единственный выход для него — проявлять чудеса дипломатии в разговорах, не допуская конфликта. Трудно поверить, что Динебира с его характером и гордыней сможет это. Да и врагов он успел нажить более чем достаточно. Можно не сомневаться — Андрас сделает все, чтобы сохранить свою позорную тайну. Мэлу понравится. Есть какая-то высшая справедливость, что искалечивший ее сына тиран сам вынужден будет хлебнуть горькой доли бескрылого. Так вот зачем ты вызвал безопасников в храм, чтобы они увезли его и никто не узнал о случившемся? Торвольд кивнул. Какое коварство! Восхищенно промурлыкала она и потёрлась носом моего плечо там, где не было царапин. «Ты мой герой!» Он улыбнулся. «Можно обработать герою его раны?» «Можно». Наама вернулась к своему занятию. Сделала ещё несколько стежков, обрезала нить и лизнула получившийся шов. «Больно?» «Не особо». Каким-то непостижимым образом Торвальд умудрился выйти из схватки почти без повреждений. Несколько мелких царапин, которые Наама с удовольствием залезала, несмотря на все его возражения. Ну и что, что он не привык лечиться подобными методами. Слюна демонов — лучший регенератор для мелких порезов, так что в бездну всякие антисептики и исцеляющие чары. Единственную глубокую рваную рану на плече Наама зашила прямо на кухне, потому что Торвальд наотрез отказался идти к целителю с этой мелочью. — Ты страшен в гневе! — она зажмурилась, с благоговением, вспоминая исполинскую фигуру из пламени и чистой силы. — Настоящая машина для убийства. Просто если берусь что-то делать... Стараюсь делать хорошо. У тебя получается. В ауре Анхелос заплясали лукавые искорки. Это ты еще не видела, как я читаю основы теормага. Она снова рассмеялась и потёрлась о него щекой. С ним все в порядке. С ней все в порядке. И страшная тень Дины Бироса больше не ложится на всю ее жизнь». «Не надо бежать, спасаться, где-то прятаться». Всего несколько часов назад ее самый жуткий кошмар лежал окровавленный, искалеченный и жалкий у ее ног. Он уже никогда не поднимется в воздух, не поймает ее, не ударит, не подвергнет насилию. Останется жалким уродцем, а Наама, если не сегодня, — то через два 3 месяца все же вернёт свой настоящий облик. Богиня, ей это снится? Разве может быть настолько хорошо? Как будто исчезла статонная плита, беспрестанно давившая на плечи. Нет, тридцать лет боли и унижений никуда не делись, от них не избавиться так просто. Просто Наама вдруг поняла — что жизнь не заканчивается на том, что было. Наоборот, только начинается. И всё это благодаря ему, мужчине, который сидит рядом и смотрит на нее тёплым, ласкающим взглядом. Захотелось расплакаться от счастья. Впервые в жизни Наама пожалела, что не способна делиться своими чувствами так, как делают это Анхелос. Как бы она хотела подарить Торвальду хоть капельку того тепла, которое испытывает к нему. Без слов рассказать о том, что считает его самым лучшим, что безмерно восхищается и любит. Да, любит. Себе-то врать точно нет смысла. Влюблена, как кошка. При взгляде на него теряет волю. Хочет печь булочки, гладить рубашки и рожать ему маленьких равендорфчиков, таких же правильных, занудных и замечательных, как Торвальд. Стало чуть обидно при мысли, что Андра ворвался в самый неудачный момент и не дал жрецу завершить обряд. Ей бы хотелось назвать этого мужчину своим, полностью своим, хотя... Все равно теперь их ничто не связывает, а разводы в наше время не такая уж редкость. Но им же хорошо вместе. И она все еще нуждается в его помощи, чтобы вернуть магию. Нет нужды расставаться прямо сейчас, можно еще пару месяцев побыть любовниками. Нама, послушай, он прекратил улыбаться, стал вдруг собранным и серьезным, потянул ее к себе, усадил на колени. Я должен тебе кое-что сказать. Это важно. Пугающее начало. Она еще попыталась в ответ пошутить, но внутри что-то оборвалось. Как она могла забыть? Раньше магия была нужна, чтобы Нама могла себя защитить от Андроса. Теперь угрозы больше нет. Сейчас Торвальд скажет, что она больше не нуждается в его защите, поэтому может уехать. И Нама действительно соберется и уедет, потому что навязываться мужчине не в ее правилах. Я должен признаться. Он напрягся и стиснул руки, словно не желая выпускать её из объятий. Я виноват перед тобой. Ну, что за мрачное вступление? И почему от него опять тянет страхом? Я тебя прощаю. Она шутливо чмокнула Торвальда в губы, но он не улыбнулся. Остался таким же торжественным и мрачным. Не разбрасывайся словами, сначала выслушай. Тридцать лет назад... Император собирался приговорить тебя к смерти, как и всех членов твоей семьи. Но получил прошение от Андроса с просьбой заменить казнь на рабство. «Ну да», — демоница недоуменно нахмурилась. «К чему ты мне это рассказываешь? Думаешь, я не знаю?» «Ты не знаешь, что, получив прошение, Луций пришел спросить моего совета. Мы тогда были друзьями. Насколько у Верховного Правителя вообще могут быть друзья? И я посоветовал ему проявить милосердие. То есть казнить меня? Нет. Его губы сжались в тонкую нитку. Аура раскрасилась болотно-серыми всполохами страха и вины. проявить милосердие. «Отдать Андросу?» Всё ещё не веря, уточнила она. Формально это выглядело как кара хуже смерти, поэтому никто не обвинил бы Луция в слабости. Но я знал, что Андрос любит тебя. Это все знали. И поверь, мне ни на мгновение не могло прийти в голову что с любимой женщиной можно обращаться подобным образом. Последние слова он выдавил в отчаянии, уткнувшись лбом в ее плечо. Нама молчала. Многое, очень многое в поведении Торвальда стало внезапно понятным после этого признания. «Значит, вот почему ты спрятал меня». Медленно выговорила она. «Да». «И твои слова про человека, который раздавал неосторожные советы?» «Да». «А когда ты узнал?» «Недавно». «Твой сын пришел с просьбой о помощи». Я и предположить не мог, но решил, что обязан сделать все, чтобы исправить последствия своей ошибки. «Ясно». Она попробовала освободиться, и Торвальд не стал удерживать. «Значит, вот почему вы терпели мое хамство, полковник. Что-то вроде наказания. Словесная порка от Наамы Девины?» В голосе зазвенели истеричные нотки. Он посмотрел на нее с недоумением. «Словесная порка? Нама, ты действительно думаешь... что твои детские выходки заслуживают такого громкого названия? Да, думала. В конце концов, Дин Ибирос всегда реагировал так, словно она нанесла ему смертельное оскорбление. По-настоящему я вышел из себя только однажды, когда ты повторила эти глупости про рабскую природу людей. От чего то стало стыдно. а еще обидно до слез. Она думала, что Торвальд действительно что-то чувствует к ней, а он просто отдавал старый долг. И ведь до сих пор мучается. У кого-то определенно излишки совести в организме. «Я хотел, чтобы ты знала», — тихо продолжал он, — «моя вина в том, Что я ни разу не поинтересовался, как ты и что с тобой. Дал совет и забыл, считая, что сделал доброе дело. Ты хотел как лучше? Это прозвучало очень саркастично, и Анхелос виновато опустил взгляд. Да уж, точно излишки совести. Интересно, он испал с ней из-за чувства вины. Вот ведь болван, чурбан, дубина стаиросовая. Как будто она просила о подобных жестах извинения. Рассказал бы всё сразу, расставил все точки и не морочил ей голову. Но злиться по-настоящему не получалось. Только становилось все больнее и обиднее. И невыносимо хотелось снова вернуться в его объятия, подставить губы для поцелуя, вдохнуть запах его кожи. Ну что же, она встала. Думаю, можно сказать, что славной победой над врагом ты полностью искупил свою вину. Иди и впредь не греши. А я тоже, пожалуй, пойду. Пойдет, соберет вещи и уедет из коттеджа. который успел стать для нее домом. Порыдает потом где-нибудь в уголочке, оплакивая свои глупые мечты. Она так и знала, что Торвальд слишком хорош для нее. Нама! Он догнал ее на полпути, прижал к стене, еще и руки выставил, чтобы точно никуда не делась. Требовательно заглянул в глаза. Ты обижаешься? Нет. Злишься? Нет. Но ты хочешь уехать? Я хочу... Губы задрожали, и глаза наполнились непролитыми слезами. Она хочет жить здесь, в этом увитом плющом домике, с этим мужчиной. Но никак непонятное искупление придуманной вины. а как любимая и желанная женщина. «Останься со мной», — попросил он, склоняясь к ее губам. «Пожалуйста». «Надолго?» — горько спросила Наама. «Насколько сама захочешь. Лучше всего, если навсегда». «Ты в своем уме?» «Не знаю». «Я тебя люблю». а все влюбленные немного безумцы. Он усмехнулся прежде, чем поцеловать ее. Сердце замерло, подпрыгнуло и забилось втрое быстрее. Она ведь не ослышалась. Торвальд сказал, что любит. Сожри ее бездна, если это не было признание. Нама выгнулась, прильнула к сильному телу. запустила в жадном собственническом порыве пальцы в волосы. Тяжёлая тоска и обида, поселившиеся было в душе, таяли без следа, как снег под весенним солнцем. «Тогда какого вурдалака ты устроил это покаяние?» — пробормотала она, когда они, наконец, оторвались друг от друга. «Не хотел, чтобы это стояло между нами». Он испытующе заглянул в ее глаза. «Ты действительно не считаешь это проблемой?» Она насмешливо покачала головой, в кои-то веки ощущая себя старше и умнее. «Торвальд, я понимаю, что вела себя иногда, как малолетняя истеричка. Но мне бы и в голову не пришло обвинять тебя в том, что сделал Андрос. Кроме того...» После паузы рассудительно добавила она. Это помилование действительно спасло мне жизнь. Хотя иногда я сожалела об этом. В палитре его чувств снова мелькнул отголосок вины. Нама раздраженно поморщилась и пихнула его рукой. — Прекрати! Если будешь заниматься самоедством, я тебя сама искусаю. Звучит очень соблазнительно. В его глазах загорелся азартный огонек. Только пойдем в спальню, там удобнее кусаться. И все остальное тоже: Пойдем, в его представлении, означало: Я тебя понесу. Но Наама совершенно ничего не имела против. Да и вообще, пробормотала она, обнимая своего мужчину позже. когда они, расслабленные и присыщенные, валялись на кровати после бурных игр. «Вот ты даже не спросил, а я, между прочим, тоже тебя люблю».